Глава восьмая, в которой герои прибывают в родной Новониколаевск и обнаруживают, что не очень-то им и рады. Я не беспокоил Арчи до самого Новониколаевска, прекрасно понимая всю сложность его работы. Все пять часов, что мы шли до пункта назначения, пролетели для меня практически незаметно. Два раза мне приносили чай с печеньками. Один раз Антоша... а другой раз совершенно освоившийся Кирюшка. Пока я отпивался горячим, Антоша рассматривал местность в бинокль, пытаясь привязаться к карте, и даже преуспел. А Кирюшка, пока меня ждал, просто сидел в гнезде, которое я ему тут же соорудил из своей кепки на торпеде и любовался облаками. Оба бармота выглядели ужасно довольными жизнью, и особенно... Почему-то Кирюшка. Примерно за пять часов полета мы прошли 320 километров, отделяющих Белый Камень от Новониколаевска по прямой, и надо было готовиться к посадке. Можно было бы сегодня идти дальше, вместо под веселым названием Сингарет, который стоял от Новониколаевска еще в 180 километрах, но мы лучше перепрыгнем его завтра и пойдем прямо на Семишахтинск. что находится еще в трехста километрах за Синьгородом. Когда Новониколаевский аэропорт показался из-за скрывающих его сопок, я вызвал в рубку Арчи и Антошу. Новобранцу было дано указание вцепиться в поручни, стоять, смотреть и не отсвечивать. Все вопросы задаст позже. Арчи весело плюхнулся в кресло, пристегнулся и с азартом потер руки. «Нос, приступим!» – заявил мне он. «Как ветер?» «Норма!» – отозвался я, выравнивая ласточку на высоте двести метров. «Встречный, очень слабый. Порывов нет. Садиться сходу будем. Давай ты займись дифферентом и на подстраховке будь. Я сегодня вроде насобачился управляться. Это тебе не касатка. Должно полегче быть». Арчи согласно кивнул и оглянулся на Антошу. «Не дрейф, салага! Посадка — это ж самое интересное!» Парень во все глаза уставился на подплывающее снизу летное поле, став на носочки и стараясь не пропустить ничего в наших действиях. И я потихоньку сбрасывал скорость, притирая дирижабль все ниже, а Арчи разглядывал посадочные площадки в бинокль. «Совсем мышей не ловят?» — недовольно скривился он. «Спят, что ли?» «Антоша, ну-ка погуди им, сволочам, да посильнее!» Парень, показательно цепляясь руками за все поручни на пути, как неведомый обезьянин, подобрался к нам и, судорожно выдохнув от волнения, до упора отжал рычаг подачи сигнала. «Низкий, басовитый рев пробрал меня до печенок. И аэродромную команду тоже». И я и без бинокля увидел, как из здания караулки выскочил человек, прыгнул в дежурный мотоциклет и, набирая скорость, помчался в сторону летного поля. Я тем временем сбросил скорость почти до нуля, а высоту метров до тридцати и практически застыл над забором аэропорта, ожидая, когда же там наконец разродятся. Смотри, Антоха! Арчис не зашел до объяснений. — Этот придурок, что на мотоцикле едет, должен дежурить у посадочных пятачков постоянно, Они вот так, как сейчас. — То знаю я, — с обидой произнес парень. — Сам дежурил. Дирижабль сначала с вышки наблюдатель должен заметить издалека, потом дать три сигнала на поле, чтобы успели приготовиться. Если на корабле вывесили аварийный знак, то сигнал тревоги еще подать. «Именно, Юнга!» – развеселился Арчи. «Между прочим, за посадку, обслуживание и первые сутки стоянки мы платим двадцать пять рублей, как с куста. Это мы им, а не они нам одолжение делаем. И за свои же деньги приходится ждать этого дурака. Вот я на нем ГПМ-1 испытаю, если будет борзеть. А если не проникнется...» то всей смене не дам хм, просраться. Через коллектив до совести достучусь. Вот увидите. Я хрюкнул от смеха и принялся высматривать наконец-то поданный нам сигнал посадки. Дежурный уволень поднял у свободного пятачка на флагштоке матерчатую колбасу ветроуказателя и зажег таки зеленую дымовую шашку. Я потихонечку прибавил оборотов, И дирижабль начал выплывать на лётное поле. «Смотри, Антоша!» – дернул я парня. «Ветер небольшой, дымный след, видишь? И почти точно на нас идёт. Колбаса мало информации даёт, обвисла. Гудани ему разок на одно деление, пусть дымовуху свою убирает». Антоша осторожно потянул и тут же отпустил рычаг ревуна. И на земле засуетились, засовывая шашку в дежурную бочку с водой. «Садиться будем с пробегом!» – предупредил Ярче. «На пятачок! Будь готов!» «Всегда готов!» – без шуток отозвался тот, двигая руками рычаги переключения насосов, перекачки балластной жидкости и потихоньку ровняя нас по горизонту. Я потихоньку подводил ласточку к посадной площадке, сбрасывая высоту и контролируя скорость. В отличие от касатки. Она вела себя послушно и не была такой дубовой в управлении, четко реагируя на мои усилия. Антоша возбужденно сопел рядом, вцепившись в поручни и приплясывая от восторга. «Ноги согни!» – приказал ему Арчи. «Да не так! Присядь четко! Сегодня тихо, но в следующий раз, если ветер сильный будет, при посадке лучше в каюте на койке сиди!» Можем удариться, тогда мало не покажется. И вообще, при посадке и при взлете лучше сидеть на одном месте. Центровку не нарушать. «Моторный отсек!» – прокричал я в переговорную трубу. «Приготовиться к посадке!» «Вот сейчас Далин в своё кресло садится и пристегивается, объяснял Антоша Мак. «Он же там не сидит ни хрена, а мы его предупреждаем». Лутуф. Донесся из трубки рык гнома, и я начал подводить ласточку к посадочному знаку. Не спеша сбросил скорость почти до пешеходной и крутя верньер малого изменения усилий силового щита начал притираться. Видишь, он на балдашник на рукоятке крутит. Тем временем выделывался Арчи перед Антошей, не отводя напряженного взгляда от приборной панели. Рукоятка эта!» «Нашу, как бы, это сказать, надутость корректирует, что ли. Но хм, грубо и сильно. А на набалдашничек на ней этот покрутишь, и по чуть-чуть плавучесть меняется». «Понял», — тут же отозвался Антоша, изо всех сил вытягивая шею, чтобы рассмотреть рычаги. «Заткнитесь», — грубовато посоветовал я им. «Оба». Арчи, понимающе кивнул, не отрываясь от работы. «А что там за пантомиму изображал Антоша, я рассматривать не стал. Мы уже были почти точно над посадочным знаком, метрах в трех высоты. Ласточку не колбасило, ветер позволял садиться почти без пробега, и я, косясь одним глазом в лобовое стекло, а другим на динамометр, начал посадку». Арчи вцепился в рычаг сброса аварийного балласта, готовый по моей команде тут же его скинуть, в случае чего. А я убрал плавучесть до нуля. Шасси дирижабля мягко коснулись земли. Усилий двигателей хватило, чтобы держать машину на месте, и цифры на динамометре потихоньку поползли вверх. Дождавшись, пока на циферблате не появятся полторы тонны, как раз половина аварийного балласта, я облегченно приказал Арчи. — Посадка штатна. Руки убери. — Есть посадка. Руки убрал. Тут же весело отозвался маг. — Готов к укладке каркаса, мой капитан. — К укладке каркаса приступить, — немедленно приказал я, косясь на динамометр. Там уже было три тонны. и можно было начинать сворачиваться. Обычно мы это успевали проделать в какие-то секунды сразу после касания, не тратя времени на переговоры. Но сегодня условия были близки к идеальным, и можно было показать Антоше, что к чему. Арчи начал убирать силовой щит, одновременно усиливая второе заклинание, управляющее укладкой каркаса. По всем тросам были вплетены отдельные магические жилки, которые были зачарованы на скрутку в несколько положений. В считанные минуты тросы свернулись в воронье гнездо, и ласточка крепко утвердилась на земле. Я выключил двигатели вентиляторов и подал напряжение на ведущие колеса, направляясь за уже успевшим довольно-таки далеко уехать аэродромным придурком на мотоцикле. Мы ехали медленно, не более 20 км в час, и вскоре потеряли его из вида. — По регламенту, — подал голос Антоша, — он нас вести должен, чтоб стоянку показать. — А мы не горды, — злобновато ответил ему маг. — Вот я сейчас в караулку зайду, поинтересуюсь, в чем причина, не погнушаюсь. — Арчи, — попросил я его, — не надо, я сам схожу, или вот пусть Далин сходит, у нас без членовредительства получится. — Надо, Тема. «Надо!» – повернулся ко мне Арчи и начал объяснять уже больше для Антоши. «Мы ведь местные. В Новониколаевске больше семи лет просидели. Вон ангар наш бывший, десятый номер, видишь?» Парень кивнул, рассматривая ряд ангаров по левой стороне взлётки. «Я тоже с ностальгией посмотрел на нашу десяточку, с которой так многое было связано». «Ну, шли мы... <кхм> не очень хорошо», — продолжал распинаться маг. «Ну, как нехорошо? Ласточку вот отмели у местной ПГ, так что кому как. А Новониколаевск — это тебе не центральный города княжеств. Здесь бандюки силу имеют, весь городок по понятиям живет. Это тебе не белый камень, и уж тем более не столица. Вот нам сходу свое неудовольствие показывают». дескать не рады нам здесь привыкли суки что я здесь со всеми старался подружиться и думают теперь что мак арчи это такой дурачок дружелюбный можно ему и хрен к носу поднести эй не накручивай себя пришлось попросить мне и в караулку я с тобой схожу не все же там упыри есть и отличные ребята может просто один из сочувствующих нам попался Или тупо долбай. «А сходи!» Легко согласился Арчи. «Только я сначала зайду, дверь закрою и через пять секунд открою. Тогда и заходи, ладно?» «Хорошо», — заранее содрогнулся я. «Но все-таки сначала поздоровайся и спроси, в чем дело». «Обязательно спрошу!» С предвкушением сказал Арчи и принялся отстегиваться. «Пойду-ка я еще...» Пойдзу свою на шею навешу. Подниму, так сказать, флаг. Маг вышел, а мы с Антошей переглянулись, и я заметил, что парень начал заметно нервничать. «Чё это ты?» – удивленно спросил я. «Конфликтов, что ли, не любишь? Или магии боишься?» «Конфликтов не люблю», – со вздохом признался парень. «И магии побаиваюсь немного. Если маг с цеховым знаком... то он ведь может и всех там сразу насмерть заколдовать, и ничего ему за это не будет. Я в Белом Камне такое видел, вся окраина на ушах стояла, а магу хоть бы что. Без конфликтов Антоша не прожить. С помощью философии начал успокаивать я парня. Жизнь наша и есть один большой конфликт. Привыкай. А уж в Новониколаевске за основу взята как говорится, Что без лоха жизнь плоха. Здесь кого обмануть или еще как-нибудь нагреть за большую доблесть считается. Контингент тут, своеобразный. Сюда на поселение ссылают, лишенцев всяких много. Нормальный человек своей волей на рудник не поедет за копейки вкалывать. Вот и отправляют сюда весь сброд с окрестных княжеств. А забирать обратно не забирают. а кто самостоятельно с поселения уйти пытается, тех ловят и в реке топят. Я аккуратно подрулил к зданию караулки и, остановив ласточку, принялся отстегиваться, боясь не успеть за магом. «Самое прикольное тут, знаешь что?» продолжил поучать я парня, направляясь в свою каюту за револьвером и поманив его за собой. «А тут есть прикольное?» глухо спросил антоша глядя на то как я пристегиваю кобуру и проверяю патроны в барабане есть весело уверил его я прикол в том что тут силу очень уважают и если арчить фу футь -фу, фу их там всех сожжет к чертовой матери то сначала кипиш конечно будет жуткий но ничего ему не будет скорее всего потому что маг и в своем праве а через полгода начнут легенды про беспредельного волшебника складывать с восхищением и придыханием. Тут уважуха тем, кто крови не боится и авторитет держит. Вот такие дела. Я, наконец, привел в порядок одежду и, прислушиваясь к чертыханию Арчи в соседней комнате, который все никак не мог найти свою пайдзу на цепочке, отправился к Далину. «Мы с Арчи права качать идем». Без обиняков начал я. — Будь готов, и за Антошей присмотри. — Ого! — с интересом сказал гном. — Прямо сходу. Не крутовато ли? — Нормально, — успокоил его я. — Сам знаешь, лучше сначала разборки учинить, даже если повода нет, чем потом проверки на вшивость ожидать. — Это да! — кивнул Далин. — А давай я схожу. Уж больно ты добренький у нас. — Не. «Обойдешься!» — отказался я. Арчи распалился чего-то. Он неблагодарность не любит сильно. Надо его попридержать немного. А вы вдвоем там накалять сходу начнете. Дипломатии в тебе никакой. «Смотри, дипломат!» — серьезно ответил гном. «Будешь сиськи мять, опять в больнице окажешься. А ты, Антоша, под присмотром будь, И не то, что в город один, а даже на летное поле без нас не выходи. Здесь порядки такие, что тебя, пряника такого, даже вороны местные покусать могут. Скажите тоже, — начал храбриться парень. Я и не пряник вовсе, за себя постоять могу, в большом камне не боялся никого, со всеми общался. Общался он, — передразнил его гном. «Деловой. Сказано, не ходи, значит, не ходи. Тут на таких, как ты, у местных глаз наметан, и рука набита». «Антоха, мы не шутим. В лес я, видя, что до парня не доходит. Новониколаевск — это, по сути, и не город вовсе, пойми. Это штрафное поселение. Он один такой во всем подлунном мире». Во всех остальных городах гуляй где хочешь, а здесь надо паску иметь. Я вот здесь родился, а Арчи тоже, только Далин по службе сюда попал. И еще двадцать лет назад, говорят, это был нормальный городок, пока руду здесь не нашли и не начали ее каторжными руками добывать. С тех пор все и понеслось под откос. Кто был посильнее из откинувшихся, те сумели место под солнцем себе зубами выгрызть и во власть пролезть. Так что теперь тут они правят бал. Их только дружина сдерживает. Она же и рудником управляет. А все, кто откинулся, здесь на вечное поселение определены. Город Бандюганский стал. Если б не Арчи, мы бы вообще мимо него прошли сегодня, прямиком в Синьгород. Антоша наконец-то понимающе кивнул. До него начало доходить. И тут в коридоре нарисовался маг. прилаживая на шею цепь со здоровенной висюлькой. «Ну что, готов?» – спросил он меня. «Тогда вперед! Только под руку не лезь!» Я кивнул и направился к выходу, держась за ним. Мы попрыгали на землю, недоставая трапика, и быстрым шагом дунули к местной караулке. В курилке около крыльца нас с презрительным любопытством, оценивающе смерили глазами, Какие-то немолодые мутные личности, все в наколках и с колючим взглядом, по которому я безошибочно определил, что их владельцам пришлось таки подобывать руду не по своей воле. Тем временем Арчи ворвался на крыльцо первым и открыл дверь с ноги. И я, помню уговор, задержался, внимательно прислушиваясь и косясь одним глазом на курилку. И достал револьвер из кобуры. Курильщики напряглись и застыли. А, -а, а! Вечер в хату! жизнерадостно проорал маг, захлопывая дверь. Всем бродягам и сочувствующим. И какой же именно упырь нас встречал сейчас на поле? Позвольте поинтересоваться. А ты сам кто будешь? Неласково ответил Арчи, сиплый бас. И почему такой дерзкий? Зубы лишние или череп жмет? а «А-а-а!» А меня тут многие из здесь присутствующих знают, весело объяснила Марчи. Вон сидят, глаза прячет. А ты, я смотрю, бугор местный, судя по нашивкам. Из пришлых или откинулся недавно. Обязанности свои почему не выполняешь? Это не дело, дружочек. Дирижабль штука очень дорогая. Твоей жопы расплатиться за него в жизни не хватит. Поэтому прислуга аэродромная шуршать должна. На цирлах бегать! — Я на тебя как хрен положил еще пятнадцать минут назад, — вальяжно объяснился Бас. — Так и буду его там дальше держать. Спасибо, скажи, что вообще внимание обратили. А за дерзость твою я с тебя спрошу. Узнаем сейчас, что за птица. Посмотрим, кто на церлах бахать будет. — Ты меня не знаешь, — каким-то свистящим голосом выдал Арчи. — Так ты меня сейчас узнаешь. Внутри раздался топот. Кто-то из знающих мага попытался выскочить в окно, но не успел, так как все здание целиком полыхнуло синим. Я держал на мушке курильщиков, но после вспышки их не обнаружил. Мужики были, видимо, тертые и опытные, поэтому не стали боковать, а упав на землю, поползли прятаться за оградой без всяких попыток погеройствовать. — Эй, за скамейками! — крикнул я, спрятавшись за колонной крыльца. — Не лезьте, и живыми уйдете. Мак наш, видите ли, нервничать изволит. Шмалять в него не вздумайте. Его пули не берут, разозлите только. — Да знаем мы... донеслось оттуда. «Дай уйти, братуха! Мы вообще не при делах! Это не наша тема!» «Лады!» — согласился я. «Только четверо сидели, четверо встают спиной ко мне. Потом руки поднимите и валите куда хотите. На счет три. Готовы? Если встанут меньше четырех, или еще чего, открываю боевые действия без предупреждения». «Не накаляй, братуха!» — донеслось из-за скамеек. «Не дурнее паровоза! Считай давай!» «Раз, два, три!» — скороговоркой произнес я, не давая времени им опомниться и заорал. «Встали, ну!» Четыре мужика подскочили из кустов с поднятыми руками и, нервно оглядываясь, рванули в сторону проходной мимо нашей ласточки. Откуда их проводил недобрым взглядом Далин через прицел бортового пулемета на турели? Бегуны шарахнулись от него в сторону и наддали уже всерьез. Я невольно улыбнулся и, открыв дверь, свободной от револьвера рукой, осторожно заглянул внутрь. На полу лежали скрюченные в судорогах тела дежурных охранников, настигнутые магическим заклинанием. Они находились в полном сознании, но пошевелиться не могли. и лишь в ужасе таращили на меня глаза. Хотя охраной их называть было нельзя, за это могли предъявить. Это во всех остальных городах аэродром охраняла Вохра, из бывших дружинников, но не здесь. В Новониколаевске аэродром держала, именно держала, людская, как они сами себя называли, бригада. Терминологические споры или ошибка в словах могли привести к немедленному летальному исходу, Поэтому всем горожанам приходилось соответствовать. Проще говоря, следить за базаром. Но вот сегодня нашла коса на камень. И соответствовать придется уже кому-то другому. И никуда эти упыри не денутся. А садят назад. Мало того, что мага разозлили. Арчи наш мог в случае нужды поднять на уши весь этот городишко. Но это полбеды. Но до сегодняшнего дня... Местные аэропортовские воротилы соображали, что это мы им нужны, а не они нам. Один раз наши летучие братья уже собиралась оставить Новониколаевск на год без авиасообщения, когда гнома-механика из экипажа Забияки подрезали в конфликте с бригадными на территории аэродрома. Слава богу, он жив остался, поэтому спустили на тормозах. ограничившись наказанием виновных и большой денежной выплатой, которую стрясли со всей дежурившей тогда смены. Но мы тогда, все базировавшиеся в городе экипажи, всерьез были готовы объявить Новониколаевску блокаду, вдобавок пригрозив топить все направляющиеся или следующие из него речные суда, кроме княжеских. И вот теперь история повторялась. Нам давали понять, что не хотят нас видеть, в себя хозяевами жизни, могущими определить, кому можно, а кому нельзя здесь находиться. Если бы это действительно оказался нерадивый дежурный уволень на посадке, пренебрегающий своими обязанностями, то Арчи не хамили бы в караулке, а извинившись, приняли бы его сторону. Все-таки нас здесь хорошо знали, поэтому такую встречу можно было бы считать спланированной. От нас ждали реакции – и они ее получили. Но вот зачем все это было затеяно, я в упор не понимал. В данный момент я, выпучив глаза не хуже остальных, наблюдал за тем, как Арчи, перевалив через стол чье-то тело, стягивает с него штаны и задирает куртку с рубашкой. Управившись с этим, маг оторвал от светильника шнур и принялся пороть на полную силу в ужасе сучившего ногами лысого здоровяка. приговаривая с каждым ударом. «Будешь уважать людей, скотина! Перестанешь хамить людям, скотина! Вот я тебе, скотина!» Я перевел взгляд на лежащих на полу и пребывающих в полной прострации бригадников. И жестом показал им, что пороты будут все, даже те, кого я знаю. Напугав бойцов до очередных судорог, хотя их-то никто пороть не собирался, я выскочил от греха подальше на крыльцо. «Далин!» — крикнул я, внимательно наблюдавшему за событиями на поле гному. «Тут чисто, но лучше отъедь за караулку, чтоб только пулемет торчал. Сейчас, по идее, кавалерия из-за холмов должна подтянуться, если я все правильно понимаю». «Понял!» — отозвался он, — и перескочил в ходовую рубку, по пути задрая входную дверь. Ласточка загудела и медленно поползла за дом. Со стороны выглядело это так, как будто здоровенная кошка пыталась спрятаться за одиноким кирпичом, но там хотя бы движок и холодильники будут в относительной безопасности. «Что там у вас?» – требовательно спросил он, открыв форточку. «Война!» – ответил я. «Все серьезно. «Если что, дуй прямо на ласточке к мехмастерским. У гномов пересидишь вместе с Антошей». «Посмотрим», — ответил Далин. «И делегация к нам выехала. Глянь на проходную». Я пригляделся и увидел, как от здания вокзала, метрах в пятиста от нас, на летное поле выбрались три пикапа, битком набитые людьми, и неспешно направились в нашу сторону. Курильщики все еще бежали по полосе. Предупредить никого они еще не могли, а дежурная группа сейчас лежала в ожидании порки. Так что, понял я, все идет по чьему-то наглому плану. И не мы тут самые хитрые. «Арчи!» — крикнул я в приоткрытую дверь. «Хорош развлекаться!» «Тут по нашу душу собираются!» «Иду!» — отозвался он, Судя по звукам, в данный момент раздавая пинки дежурной группе. «Иду уже!» Далин тем временем успел загнать ласточку за глухую стену караулки и выдал короткую на пять патронов, очередь в сторону колонны машин, но много выше их. «Вау!» — Арчи бросил все и выскочил на крыльцо. «Полегче, гноми! Ты только не попади ненароком в кого-нибудь!» Пикапы затормозили метрах в ста от нас. Вооруженные люди повыскакивали из кузовов и рассыпались по полю. Прятаться им было негде, а вот здание караулки строилось с учетом возможной осады и даже имело пулеметные гнезда на чердаке, так что все шансы у нас были. «Тема, дуй наверх к пулеметам!» Тут же сообразил то же, что и я, Арчи, и взмахом руки показал наверх. «Только не подставляйся!» «Есть!» – отозвался я и, прыгая через три ступеньки, рванул на чердак. Дверь туда, слава богу, была открыта. Не пришлось тратить на взлом замка дорогущий амулет, который у меня постоянно висел на связке ключей в виде брелока. На чердаке у пулеметов обнаружилось два практически бездыханных тела, причем обоих я знал с детства. Дружбы особой промеж нами не было никогда – Так что я без лишних сантиментов связал и Коленьку, и Васеньку их же ремнями и оттащил на середину, в более-менее безопасное место. Пусть спасибо скажет, что магу не попались. И еще меня всегда бесила принятая в их среде мода называть друг друга уменьшительно ласкательными именами. Ну, хоть не целуются в десны, как южане, и то хлеб. Я не стал открывать окно на бойнице, а демонстративно выбил его прикладом тут же обнаруженного дробовика и выдвинул тупое рыло пулемета на улицу, чтобы все его заметили. Народ на поле сразу задергался и принялся перебегать, прячась от меня. А пожилой чувак, успевший геройски в одно лицо подъехать на переговоры с Арчи, поднял руки вверх. Через разбитое окно на чердак ворвались звуки с улицы. Я воткнул перед собой бронещиток с прицельной прорезью, уселся поудобнее и приготовился слушать. Подъехавший на переговоры седой пожилой мужик был чрезвычайно уверен в себе и держался спокойно, но не спеша что-либо предпринимать. «Опытная сволочь!» – с тоской подумал я и решил немного его сбить. «Арчи!» – крикнул я в окно, играя на публику. «Они нас ждали!» И специально провоцировали. Мне Коленька с Васенькой сказали. Мужик даже не поморщился. И с улыбкой посмотрел наверх, добродушно пожав плечами. Арчи по достоинству оценил его манеру держаться. И так же радушно пригласил его присесть на скамейку в курилке. Вроде как именно он тут хозяин. Седой не стал выделываться, а по-доброму улыбнулся и первым присел на указанное место.